Глава 44. Новый виток. Цирк Дюсалей. 2002 год. Когда мне позвонил Мурильо, меня охватило какое-то странное ощущение. Почему-то я больше огорчился, чем обрадовался известию о том, что мне скоро уезжать в Лас-Вегас, в цирк Дюсалей. Другой бы прыгал до потолка. Но что это? Ведь это хорошие деньги, неслыханные перспективы для достижения моей цели. Это два шага до Голливуда. Мне открываются все ранее немыслимые возможности. Но что же мне делать с моей ностальгией? Как мне с ней бороться? Как мне прожить еще минимум 30 месяцев вне России? Нигде, кроме России? «Я не хочу ни жить, ни работать, ни отдыхать. Нигде!» Тем временем Люба, уверяя, что на этот раз купит Диане квартиру, забрала все, что у меня было и даже чего не было. Я взял деньги авансом и отдал ей. Она знала, что, услышав молящий голос дочери, я не смогу отказать. На эти деньги она укатила в Испанию на постоянное место жительства. Диана осталась теперь уже одна скитаться по чужим квартирам. Мурилья прилетел в Москву и мы подписали контракт с цирк Дюсалье на съемки в их фильме в Люксембурге и на неделю репетиции в Канаде. В Монреале меня встречали представители компании и друзья. Все на высшем уровне. Такого я еще не видел никогда. Назначается персональный режиссер по пластике, по актерскому мастерству, переводчики для тех, кто плохо знает английский, бесплатный интернет, обеды, спортивные залы. Все на таком высоком уровне, что чувствуешь себя настоящим профессионалом в шоу-бизнесе. Артисты из 16 стран мира. Их собирали со всего света, отбирали лучших, самых талантливых, неординарных. Много юмора, атмосфера совершенно иная, нежели в других программах, потому что все без исключения не только большие таланты, но и интеллектуалы. Среди них и ведущие телешоу, и актеры, снимавшиеся в кино, и модели – и даже «Мисс Франция». Каждый говорит на нескольких языках, что крайне облегчает взаимопонимание. Здесь я почувствовал, что настало время в корне изменить свой сценический образ, расширить его, изменить устоявшийся стиль работы на сцене. Для этого здесь созданы все необходимые условия. Впервые обнаружил, что, несмотря на 13 опыт работы на многих сценах мира, Я все еще во власти комплексов. Именно здесь я понял, что не полностью раскрыл свои возможности работы с публикой. Кто знает, не попади сюда, так бы я остался неучим без цинической школы. До сих пор на сцене я демонстрировал исключительно трюковую часть своих возможностей, оставив за кулисами все, чем уже обладал и что могло принести зрителю больше удовольствия, вынеси я это на сцену. Здесь режиссеры высочайшего класса освободили меня от невидимых цепей». Теперь настало время приступить ко всем накопленным и хранящимся в моих архивах идеям по обновлению моего номера. Здесь пригодилось все, чем я многие годы занимался, несмотря на тех, кто говорил, что все это не нужно, что на этом ты ничего не заработаешь, что не стоит столько трудиться над тем, что никогда не принесет тебе денег. Откуда им было знать, что занимался я всем этим, исключительно с целью саморазвития, а не зарабатывания денег. Кто так мыслит, ничего не достигают и сюда не попадают. На уроке пластики я был наиболее пластичным. На уроке пантомимы я показал все свои способности, которыми обладал еще с 80 годов. На уроке акробатической хореографии тоже был среди первых Так как схватывал все движения с легкостью из-за моего прежнего увлечения ушу, Брейк-данс, владение телом и вообще все направления мне давались легко. Не благодаря ли тем бессмысленным, несерьезным в кавычках увлечениям, тем дурачествам в кавычках, как пытались мне внушить дилетанты, теперь мне так легко быть в одном ряду с такими высококлассными артистами? А ведь дилетанты, когда у меня случался застой в работе, спешили уверить меня в том, что я уже исчерпал свои возможности в физическом развитии, что это предел, и мне не следует продолжать заниматься в моем возрасте. Но откуда неуклюжим людям знать о том, что такое предел физических возможностей тела, предел гибкости и где он находится? Откуда им знать вообще о возможностях человеческого организма, если они и не начинали никогда их познавать? После творческой недели в Монреале я вылетела в Москву. Меня пригласили в большой проект «Гранд опера» на Петровке. Репетиции проходили в Екатерининском дворце. Вокруг много балетных красавиц и репетировать одно удовольствие. Однажды звонок. «Алло, здравствуйте!» здравствуйте могу я услышать мухтара да это я ой простите я меня зовут ольга я звоню чтобы не волнуйтесь чем могу быть полезен я супруга димы вы с ним работали в мексике просто хотела выразить вам свою благодарность что вы не стоит видимо он бросил пить или же курить что вы если бы только это дима вернулся из мехика совсем другим он не только бросил Простите, он бросил вас? Нет, Мухтар, простите, не помню по отчеству. Просто Мухтар. Спасибо, вы наоборот, помогли сохранить нашу семью. Он просто преобразился. У нас с ним так все хорошо стало. Он и не курит, и не пьет, и без повода цветы дарит. А как он занимается? И меня приучил к этому. Теперь мы живем так дружно, а ведь были на грани. Спасибо вам, Мухтар. Он все время говорит о вас. Спасибо, Оленька, вы меня обрадовали, и мне очень приятно, что время было потрачено не зря. Будьте счастливы, передавайте ему привет. Он на репетиции, обязательно передам. А дело было так. Однажды в Мексике в коридоре отеля мой коллега по цирку Дмитрий, гимнаст из Петербурга, остановил меня и спросил. «Мухтар, скажи честно, почему ты всегда такой веселый? У тебя что, не бывает проблем?» «Нет, конечно. Откуда им взяться, если моя судьба в моих руках? Я что, сам себе враг?» «Ну, мы ведь не можем предвидеть. Очень даже можем». «Научи меня, я на все готов. Надоело мне все. Что-то не то у меня. Силы воли, что ли, нет. Или найти себя не могу». «Дима, никаких сил не нужно. Думаешь, у меня есть?» Нужно расставить правильно приоритеты в жизни. Найти себя невозможно. Себя можно только создать. Пожалуйста, покажи. Хорошо. Я смогу дать тебе то, что ты хочешь, но только указывая на твои ошибки, потому что ты должен для этого усмирить гордыню. Ты к этому готов? Мухтар, какая к черту гордыня? Я ни на что не обижусь. Скажи -ка все как есть. Это же мне нужно. Тогда первый вопрос. «Где ты был прошлой ночью?» «В клуб ходили с друзьями». «Второй вопрос. Что ты делал весь последующий день?» «Отсыпался». «Хорошо. Вот моя дверь, а вот твоя. В какую войдем сначала?» «В любую». «Тогда давай к тебе». «Открываем дверь его гостиничного номера, и я задаю вопрос. «Где твоя комната?» «А это что?» «Я вижу всего лишь узкий проход вокруг огромной кровати. Я спрашиваю, где сама комната?» «Ну...» «Что это?» – спросил я, указав на гору видеокассет с фильмами, взятых на прокат. «Это...» «Это сотни твоих потерянных часов!» – сказал я и указал на джойстик. «А это что?» «Игры?» «Нет, дорогой, это тоже сотни часов, которые могли бы стать твоими, но их украли у тебя!» Те, кто сумел это сделать через эти игры. Попросив разрешения, я открыл холодильник и, указав на упаковку пива, из которой торчало шесть бутылок, спросил, «Что это?» «Пиво». «Нет, дорогой, это здоровье и деньги, которые могли быть твоими, но их у тебя отняли те, кто сумел это красиво упаковать и преподнести тебе». А чем же заниматься в свободное время? Спросил он с недоумением. Свободное время? Ты сказал свободное время? Свободное от чего? Ты что, уже во всех сферах своей жизни настолько преуспел, что у тебя есть свободное время? Ты настолько умен, что тебе уже нечего читать? Ты уже настолько талантлив, что тебе не над чем работать? Ты настолько доволен своей работой, что тебе не нужно в ней совершенствоваться? Зарплатой ты настолько доволен, что хватает на все, что ты хочешь? Телом своим настолько доволен, что нечего больше с ним делать? Ну, конечно же, нет. Вот, Дима, где собака-то зарыта. Ты ищешь удовольствий и находишь их. Да только находишь наружные и ложные, а не истинные и внутренние. Имей в виду, твоя жизнь, твое будущее зависят от того, на что ты тратишь свое время. Чтобы многое иметь, нужно от многого отказаться. А теперь продолжим экскурсию. Наши номера в отеле находились прямо напротив. Мы вышли из его номера и вошли ко мне. «Видишь комнату?» – спросил я и обратил внимание на его лицо, на котором было написано. «Да, все ясно». «А спишь ты где?» – удивился он. «А ты ступи ногой и почувствуешь сам». В моем номере не было ни кроватей, ни стульев, ни кресел. Пол застелен татами. Поверх них ковер, на котором я и спал, и занимался, и делал все свои дела. Что в этом углу, спрашиваю я, одобрительно кивающего Дмитрия, показывая на ряд книг, привезенных из Москвы. Книги. Это не просто книги. Это интеллектуальный багаж, который мне поможет завтра. «Жить еще лучше и еще гармоничнее, чем сегодня», – сказал я с гордым видом наставника и продолжил. «А что в этом углу?» – спрашиваю, указав на клавишный инструмент и гитару. «Инструменты? Нет, это не просто инструменты. Это талант, это искусство, которое я обезу в себе, улетая в Москву», – сказал я и процитировал Сухомлинского. Как гимнастика выпрямляет тело, так музыка выпрямляет душу. Что ты видишь здесь? Указываю на третий угол комнаты, в котором были мои принадлежности для рисования. Ясно что? Теперь ты получил ответ на свой вопрос. Теперь ты понимаешь, почему я после этих занятий всегда сияю, а ты после своих нет. Да, теперь-то я понял, выдохнул он. Выделено жирным. Отдых сердца лучше всего обеспечивается работой ума. Продолжил я умничать. А представь себе, за полгода наших ежедневных действий, твоих и моих, какими мы уедем отсюда? Мы оба уедем с изменениями, и немалыми, но в какую сторону? Ведь через полгода из Мексики в Москву полетит тот же Дмитрий, но лишь состарившись на полгода. И в том же самолете полетит Мухтар. но намного лучшим, чем прилетел. Теперь он намного гибче, намного музыкальнее, намного здоровее, намного интеллектуальнее, намного художественнее и намного талантливее в разных сферах. И кого из них ждет востребованность? Кто из них не боится остаться без работы, без денег, без здоровья, без друзей и подруг? Цитата. Человек с сотней интересов, Вдвое живей того, у кого их только 50, и в четыре раза живей того, у кого их 25. Норман Винсент Пил. Помни, что время – деньги, и каждый человек – это копилка, продолжал я учить. И каждый час, вложенный в себя, является той монетой, которая делает копилку дороже. Так стоит ли бросать монеты мимо копилки? Ты понял все это сейчас лишь теоретически, но ты еще не ощутил той великой радости, что ждет тебя от этих истинных удовольствий. Выделено жирным. Душа поддается влиянию другой, присутствующей рядом души, и потому человек полностью свободен лишь тогда, когда он один. Закончил я свои нравоучения. С тех пор Дмитрий стал ежечасно заглядывать ко мне, и я всячески помогал ему найти то, что по праву принадлежало ему, а не то, на что он натыкался. И сейчас мне было очень приятно слышать от Ольги, что у них все прекрасно, что он играет ей на гитаре и поет песни, что вместо обычных посиделок с дружками за пивом и следующих за сим семейных скандалов, Он с интересом читает книги, что-то выписывает, делится с ней интересными мыслями. Вместе они составляют планы на жизнь и рады взаимной гармонии. Из Мексики я улетал еще с одним маленьким собственным рекордом. Из-за того, что телевизор был встроен в угловую мебель, его не смогли убрать из номера, и я согласился, чтобы его оставили. И вот за полгода ни разу не тронул ни одной кнопки. Я знал, что там 75 каналов из разных стран. И зная языки, я бы мог, но... И снова Канада. Прошелся уже по знакомым местам. Все те же скучные дома, все с теми же белыми жалюзи. В моих апартаментах белые стены, белый пол, белая мебель, белый кафель, белые стулья и стол, белые жалюзи, Белые двери, белое полотенце и белая постель. Я очень удивился, что телевизору сделали исключение. Он не вписывался в цветовую гамму интерьера, и я его убрал в большой шкаф, чтобы почувствовать себя в цивильном морге. Как-то раз после репетиции друзьям удалось затащить меня в ночной клуб. Я сидел в углу и с интересом наблюдал, пытаясь понять, В чем же люди находят удовольствие? Разбираю детально. Танцы. Чтобы так танцевать в кавычках, не требуется ни таланта, ни репетиций, ни умения и ничего вообще. Это просто беспорядочные подергивания. Музыка. Чтобы написать такую музыку, также не требуется ничего. Это не музыка, а просто длительный непрерывный стук, сопровождаемый дополнительными ударами. Громкость. Она настолько сильна, что в груди ощущаются удары. Мелодия. Никто не обращает внимания на отсутствие мелодии. Текст. На самом деле его нет. Лишь пара возгласов. сотни раз повторяющихся в такт ударом и стуком. Свет. Стоит мрак, периодически нарушаемый световыми вспышками. Воздух. Густой дым от сигарет и не только. Общение. Оно там невозможно из-за отсутствия слышимости и видимости, да и не нужно никому. Мой личный вывод. Счастливый, реализовавшийся человек, у которого множество планов в жизни, интересов, увлекающих его в другой красочный мир, более яркий и разнообразный, не превращающийся никогда в серые будни. Такой человек не может найти здесь, в этих темных, шумных и задымленных ночных клубах для себя ничего интересного. Все эти люди либо учатся, с одной лишь целью – получить корочку, а не образование, либо работают не там и не теми, где и кем бы хотели. В результате того, что всю неделю человек делает то, чего не хочет, у человека копится негатив, который нужно выплеснуть, устроив себе такой «праздник» в кавычках. Побесившись до утра, он идет отсыпаться. Вот и выходные пролетели, а завтра опять делать то, что не по душе. Опять копить негатив. Замкнутый круг. Была вечеринка. Русские все до единого общались только с иностранцами. Каждый сам по себе, по барным стойкам, никакого застолья. Разбредутся по парам и говорят о чем-нибудь. Взяв гитару, я ушел в отдельную комнату. Никто из русских... Не захотел ни послушать песни на русском, ни что-нибудь вспомнить и спеть вместе. Все говорят, кто по-французски, кто по-английски, кто по-испански, но только русской речи не слышно. Все как-то не по-русски. Я был единственный, кто действительно горд тем, что родом из России. Истинный россиянин, тот, чье сердце всегда с Россией, где бы он сам ни находился. Они же словно гонят от себя все, что им напоминает об их происхождении. Я иногда досаждал вопросами, за что они так не любят свою родину. Приезжал главный из Лас-Вегаса и рассказывал нам о том, какие там готовят для нас условия. Еще бы, даже в Голливуде уже предвкушают нашу премьеру». На всевозможных вручениях кинопремий вместе со статуэтками в конвертах для кинозвезд вручаются билеты на наш будущий спектакль. Дни шли чередом. Что такое мой обычный день? Час тренировки по растяжке, потом подкачка плеч и пресса, работа над трюками из нижнего брейка, далее несколько раз повторить фляг, вертушку, кое-что из ушу. После этого обязательно холодный душ, пять подходов. Потом занятия русским языком, работа над книгой, уроки музыки, гитара, пианино. Потом два часа с мастером в театральной студии, час в балетном зале с хореографом, два часа в гимнастическом зале и даже полчаса пения в хоре на английском языке. А вечером чтение. На этот раз я читал Пауло Коэльо. Его книга Воина света покорила меня своей мудростью. Сколько раз она указала мне на мой путь, на мои ошибки, мысли и поступки. Тогда я решил непременно приобрести в Москве все его книги. Как хотелось бы мне увидеть вживую автора, самого Паула Коэлья, этого мудреца и пообщаться с ним, подумал я, удивляясь его мудрости. Однажды с меня брали мерки для. Тюремные одежды. Нет, ничего страшного. Просто мне предстояло сыграть в канадском многосерийном телевизионном фильме роль, где я сижу в камере и за счет гибкости прохожу сквозь решетку. Между тем напряженные репетиции продолжались. Сроки поджимали. Композиторы писали музыку, музыканты и певцы делали свое дело. Балетные целыми днями у станков мы в театральной студии. Экспериментам не видно конца. У режиссеров, поставивших более 60 больших спектаклей, мюзиклов и шоу, из которых более 20 стали всемирно известными, идей было не сосчитать. Чего только не было. Вот где можно пройти настоящую театральную школу. И с моим номером экспериментировали. Один раз даже до того дошло, что я уже был... Не соло на сцене, а чуть ли не терялся в круговороте танцующих вокруг меня девочек. На задних верхних подмостках что-то происходит в исполнении пленных гераклов, в цепях с красивыми мускулистыми телами и прочее такое. Все это, конечно, придает зрелищность происходящему на сцене, но все же решили не загромождать сольный номер побочными действиями. В выходные мы с Мишей и Светланой поехали на дачу у озера ла Бел, что в 120 километрах от Монреаля. Озеро находилось в глухом лесу, и к нему вела только одна дорога, а на другой берег можно было добраться только на лодке. Было удивительно, что еще сохранились такие живописные места. С холма был небольшой спуск к озеру, и вдруг я не поверил глазам. Красивая опушка! несколько дачных домиков в русском стиле и маленькая православная церквушка. Мне кажется, я даже не моргал, боясь на секунду потерять из виду озаренную лучами солнца картину. Надпись на почтовом ящике на английском языке «Апраксины поразила меня». Ведь совсем недавно я читал историю российского дворянства, и, как мне помнилось, Апраксины эмигрировали не в Канаду, а в Мексику. «Нет, думаю, я ошибся, это не те Апраксины». Однако Миша, увидев мое изумление, сказал, что это именно те Апраксины, а это место является общей собственностью Апраксиных и Трубецких. «Тут мой восторг достиг наивысшей точки! Неужели это они, те самые Трубецкие, которые были на короткой ноге с императорами и которые даже чуть было не пришли к власти?» Неужели это их потомки? Миша не мог понять, что меня так удивляет. Он родился в Канаде и знает их еще с детства. А Апраксины живут в Мексике, а сюда приезжают на лето пожить озеро в тиши и красоте нетронутых лесов. Но меня поразило еще одно совпадение. Ведь именно здесь, в Канаде, я недавно дочитал книгу «Самые знаменитые иммигранты России». где узнал многие подробности о жизни Трубецких и опраксиных, И теперь я отдыхаю на территории их собственной земли в Канаде. Более того, с человеком, который с детства знаком с их потомками. Разве это не чудо? Екатерина Павловна вместе с Трубецкими и Апраксиными приобрела землю и домики много лет назад, когда Миша еще был маленьким. А Миша так спокойно рассказывал, как все детство они тут бегали, играли. Однажды на нашей репетиции присутствовал гость, молодой артист, американец. Я видел его в одном журнале и даже сохранил страницу, заинтересовавшим меня трюком. Он обратился ко мне по имени. Оказалось, он сам на сцене работает с телом. А имя мое ему знакомо не только потому, что он видел меня в нескольких телешоу, а потому, что, общаясь с другими артистами в разных странах, неоднократно слышал от них обо мне. Я узнала о себе потрясающие вещи. Американец рассказал, что в цирковом мире считают меня первым, кто внес качественно новые изменения в мужской жанр пластики «клишник». По его словам, я первый показал всему миру, что мужская растяжка может и должна быть более разнообразной, чем считалось до сих пор. Я открыл новые горизонты возможностей в этом жанре. Так я узнал, что являюсь основоположником этого направления, и многие клишники заимствуют трюки из моего номера, а иные просто откровенно пытаются копировать меня на сцене. лишь слегка видоизменив последовательность трюков, чтобы их не обвинили в плагиате. «Но они только пытаются», — сказал он. «Например, мои попытки пока не дали результатов». «Подражание — лучшая похвала», — сказал я не без гордости. Обычно номер клишника основывается на базовом трюке, который называется «складка». Я еще в первые годы своих гастролей убрал складку из номера, ввиду простоты этого трюка и, конечно же, из-за нежелания повторять то, что делают на сцене другие. В завершении полугодовых репетиций Ги Лалиберте, хозяин всей этой империи искусства Цирк Дю Салей, которая является гордостью Канады, распорядился, чтобы главную из его вил в заповедном парке у небольшого озера отдали в распоряжении коллектива театра на сутки. Правительство сделало исключение для его постройки, и никто больше не может иметь собственность в этом месте. Здесь было все, что только можно пожелать для отдыха. Не буду описывать, что было в этом дворце, просто скажу, там было все. Домой в тот день я вернулся только в 4 утра. Многие остались еще до вечера следующего дня. Есть много любителей праздно пошататься даже среди талантливейших людей, но они это заслужили. Продолжение следует...